Или другой случай. Как-то я встретил девушку на улице. И просто помешался. Так захотелось сделать её портрет. Только не подумайте, что я хотел затащить её в постель. Если вам кажется, что пригласить девчонку на фотосессию это классный способ подъезда, то в студии вы никогда не работали явно насмотрелись дешёвого порно. Даже если у вас есть готовая задумка, как снимать, где, в чём. Часа полтора уходит только на поиск нужного ракурса, и установку освещения, а после пяти-шести часов съемок просто валишься с ног. Какой тут секс? Но на ту девчонку я просто запал. Выпросил у нее телефон и с неделю преследовал ее, как маньяк, пока она не согласилась прийти, да и то с другом. А в итоге ничего не вышло. То есть вышло, но она страшно зажималась перед камерой, глаза пустые тело деревянное, не то Мальвина, не то Буратино. И толку, что лицо красивое, фигура что надо, и кожа как бархат. Как мы её не причесывали, как она не изгибалась. Ни одного путного снимка, хоть тресни. Уж на что Лёшка Хорошев, осветитель наш, которого мы в шутку зовём «Светитель Алексей», человек железной выдержки, и тот потом долго курил в коридоре и глядел на меня как на врага. Наконец не выдержал. «Слушай», — говорит, — «Жан, скажи честно, что ты в ней нашёл?» А я стою пень-пнём и ничего ответить не могу. Если имелась в виду такая одержимость, то я вполне понимал Игната. Тем временем девчонка решила, что теперь её очередь спрашивать. «А ты почему всполошился?» Мне позвонили сегодня утром. Сказали, что Игнат пропал. «Кто звонил? Его сестра?» «Нет, я не знаю, кто. Вообще мне не звонили, а прислали СМС. Без адреса». Не изменившись в лице, Танука протянула руку, взяла с полки маленький мобильник, потыкала кнопочки и протянула его мне, экранчиком вперёд. «Такую?» — спросила она. Я прищурился... Прочёл и похолодел. «Блин!» «Помоги Яну!» — гласила надпись. «Что за... Кто это тебе прислал?» Танука спрятала телефон и рассеянно покачала головой. «Я не знаю. Я ещё подумала, что за Ян такой? Нет у меня никаких знакомых Янов. А ты, оказывается, Жан. Я её чудом не стёрла. Думала, кто-то придуривается. Или это СМС-игра такая, типа «найди друга». У меня ими весь телефон бывает забит. Я хмыкнул. О такой возможности я не подумал. У Игната есть приятель, Сашка Фролов. Тоже, кстати, из их тусовки. Здоровый лоб. Но я не раз видел, как он обменивается сообщениями, а потом как ошпаренный носится по городу, Заглядывая в трещины, водосточные трубы и вытаскивая послания, записки, планы, телефонные карты, пачки из-под сигарет. Не жизнь, а сплошные казаки-разбойники. Кто знает, если подумать, куда все эти игры могут завести. «Слушай, как по-твоему, что с ним случилось?» «Да не знаю я», — Танука поморщилась. «Думаю, что ничего. Просто он ушёл». Ушел. Угу, бывает так. Накатывает, хочется все бросить чертям и бежать куда подальше. Девушка подняла на меня глаза. У меня такое было, серьезно сказала она. В классе в девятом. Достали дома, в школе, церковь еще это. Все достало в общем. В смысле? Не понял я. Какая еще церковь? Ну, Но... она замялась. Последние два года я училась в частной школе художественной. «Так ты художница?» «Учусь». Она сдвинула тюлю и селась на подоконник. «В художественной академии, первый курс». «Так вот, там дурацкие порядки в этой школе. Все очень религиозные». Она повела плечами. «Знаешь, это не вера, а именно показушная такая религиозность. Будто они хотят показать всем, какие они типа правильные. Они требовали, чтобы мы читали молитву перед занятиями, устраивали по воскресеньям какие-то дебильные коллективные походы в церковь и запрещали девушкам ходить в школу в брюках. А вот это меня особенно бесило».